Через 6 лет, когда подходил к концу тюремный срок матери, жизнь Вероники превратилась в кромешный ад. Но время шло, а мать не появлялась. Вероника слегка успокоилась и написала отцовой сестре Гуле. Гуля ответила: "Да, эта гадина вернулась. Ходит по посёлку и нагло смотрит в глаза честному народу. Всё ей похрену". ни стыда, ни совести. Даже на кладбище у мужа не была, прощения не попросила. Словом, как была сволочью, так и осталась. Только сильнее поддавать начала и еще мужика завела, какого-то бомжару. Из районки притащила. Страшный, морда черная, словно обугленная. Было понятно. Мать за дочерью не спешит. Господи, неужели пронесло? Неужели не явятся? Главное, чтобы не заявилась до окончания школы. А там, там Вероника уедет, и мать ее не найдет. Никогда. Все получилось. Отгуляли в выпускной и стали собираться в дорогу. Катя уезжала к дальней родне в Кисловодск. Говорила, что там тепло, горы и фрукты. Там и закончу медучилище, мечтала Катя. и буду работать в санатории. Там их полно. Тихо и сытно. Надя мечтала уехать на море, которое она никогда не видела, и тоже в тепло. Решила податься в Одессу, выучиться на повара и остаться там навсегда. А если повезет, устроиться коком на корабле с главной целью — выйти замуж за офицера. А там и загранка, и деньги, и еще романтика. Ельдуска планов долго не открывала, а потом сообщила, что едет в родное село. Зачем? Да родня там, бабка с дедом, дядя. Ты, конечно, тебя возмутили из девчонки. Наплевать. Я им простила. Всё равно родня. И снова ни слова про мать и отца. Когда расставались, Долго плакали и причитали. Тогда им казалось, что все эти годы были прожиты совсем неплохо, и даже почти хорошо. И ещё понимали: за все эти годы все они стали близкими, почти роднёй. Несчастные, брошенные, никому не нужные дети. А что будет дальше? Это дальше Было страшнее, чем вся предыдущая жизнь, потому что теперь о них снова никто не будет заботиться. Потому что снова они на пороге одиночества, и снова надо будет учиться выживать. Вероникин аттестат состоял из сплошных пятёрок. Портило всё четвёрка по физкультуре. Золотая медаль ей не досталась. Шептали, что золото отдают школам. А где дома перебьются? Но ничего, досталась серебряная. Она уехала в Эр. Далекойку в общаге. И она стала готовиться к вступительным. Разумеется, она прошла. Койку за ней закрепили. И она начала осваиваться в новых реалиях. Город показался ей огромным, таким необъятным, что ей казалось, и за 100 лет не обойти. Оказалось, и ерунда. Уже через 2 недели она хорошо знала центр и даже окраины. Комната в общаге была на двоих. Вторую жиличку пока не заселили. Вероника набрала в библиотеке книжек, купила комплект красивого спального белья в нежный цветочек, тёплый плед, радиоприёмник и чайную пару. Каждый день она покупала по 100 г любительской колбасы и белую булку. Потихоньку, от комминданши кипятила кипятильником чай, съедала колбасу с булкой и один за другим проглатывала любовные романы. Колбаса казалась ей самой восхитительной едой. В детском доме колбасы не давали. Два раза в неделю она покупала пирожное, трубочку или эклер. И это был настоящий пир. Ходила в кино, пару раз была в музее. картины галерей и краеведческом. В концу августа в общежитии стал понемногу стекаться народ, объявилась и соседка. Рано утром дверь распахнулась, и на пороге появилась огромного роста блондиннестая девица. Она оглядела комнату, пару минут рассматривала Веронику и потом, тяжело вздохнув, бросила: "Ясно". Вероника вздрогнула и села на кровати. «Что ясно?» — тихо спросила она. «Да все!» — махнула рукой девица и плюхнулась на свободную кровать. Пружины протяжно и жалобно заныли. «Ты — овца! Комната — говно!» Словом, тут она снова вздохнула. «Будем жить, как уж получится!» «Я не овца!» — пискнула Вероника. И комната хорошая. Девица распахнула свою сумку и начала выбрасывать из неё вещи. Да не напрягайся, миролюбиво сказала она. Комнату улучшим. Тебя, ну, туда же, в смысле, жизни научим. Не беспокойся. У меня это быстро. Она пошла к двери и тут обернулась. Кстати, я Вика. сказала она, и, не дожидаясь ответа, бодренько вышла наружу. Потом их все звали Вика Вероника в одно слово, и еще Пат и Паташон, потому что смотрелись они смешно. Одна дылда, а вторая совсем кроха, дюймовочка. Но они понимали, они и есть одно целое — Вика Вероника. «Две подруги, две сестры. Нет, куда ближе. Казалось бы, ближе не бывает, а у них было. Сиамские близнецы. Наверное, так. Потому что ни разделить, ни растащить, ни оторвать друг от друга до поры, до страшной поры». В тот же день в их комнатке появился холодильник «Морозка» и телевизор «Юность». Как это? Обалдела Вероника. Да так, спокойно откликнулась Вика. Положено. Они, суки, жучат. Но ничего, я тут порядочек наведу, не сомневайся. Вероника уже не сомневалась. Впрочем, как и суровая комендантша, связываться с Викторией не желал никто. Борец за справедливость, так называла её Вероника. всю оставшуюся совместную жизнь их счастливую прекрасную и такую недолгую жизнь вика приехала из маленького городка в 100 километрах от эр там у неё остались мама и два брата погодки отец не жил с ними давно и вика говорить о нём не любила однажды обмолвилась отец их бросил когда младший пацан только родился Ушел к материной подруге. Сволочь, конечно, да и черт с ним. Сейчас тяжело, а потом будет легче. Всех их вытяну, обещала она. Вечерами подрабатывала в пекарне, до трех утра, до утреннего хлеба. Приходила оттуда и без сил валилась на кровать. Вероника стаскивала с нее одежду. Завтракали теплым батоном и любимой колбасой. А на каникулы уезжали к Викиной маме. Городок был тихий, сонный, спокойный. Вика мечтала выучиться и вернуться домой. Мать ее, женщина добрая и славная, Веронику приняла как родную дочь. Каждое утро пекла девчонкам свежие плюшки и пирожки. Откармливала. «Как на убой!» — злилась полная Вика. Но пирожки ела. Такая вкуснятина. Зимой ходили на лыжах. Летом бегали на речку и за грибами. Такой подруги у Вероники больше никогда не было. Она даже и не стремилась в дальнейшем построить подобные отношения. Знала, такого больше не будет. Такого доверия, понимания, искренности. Никто не сможет ее понять, как понимала подруга. Никто не пожалеет с такой силой души и не даст правильного совета. Никому больше она не сможет рассказать самое сокровенное, стыдное, невозможное. Они могли проболтать до самого утра, до рассвета, когда глаза уже закрыты и заплетается язык. Вот тогда Вероника поняла, что теперь она не сирота и не одиночка. У неё есть Вика, есть Викина мать и мальчишки. У неё появилась родня. И жить уже не так страшно. Вика уговаривала её съездить к матери. Прямая, резкая Вика пыталась оправдать мать подруги или хотя бы найти причину, почему та так и не приехала к дочери. Вероника сначала и слушать не желала, а потом постепенно стала сдаваться. Только время тянуло. Страшно было. Страшно возвращаться в посёлок. Страшно посмотреть в глаза матери. Страшно пойти на могилу отца. На втором курсе Вика призналась подруге, что влюблена в Генку Смирнова. Вероника только охнула. Генка Смирнов был ярким красавцем. Девицы вились вокруг него, как пчёлы над ульем. На Вику он не смотрел. Не его поле ягода. От страданий бедная плюшка Вика Да худелась до 44 размера. Но Генки Смирнову всё это было до фонаря. Вика не сдавалась, и обещала завоевать сердце красавца. Отговаривать её было бесполезно, не тот характер. Вика страдала, лила горькие слёзы, заваливала зачёты и пропускала лекции. Вероника переписывала за неё лекции, делала шпаргалки и пыталась заставить её заниматься. Ой, как сессию сдавали. С Божьей помощью. На пятом курсе Вика наконец разлюбила коварного Генку и стала встречаться с хорошим парнем по имени Витя. Витя был простым рыбатягой, работал на стройке. Вика говорила, что парень он хороший, рыбатящий, не пьющий и очень свой. Осенью решили пожениться. И Вика призналась подруге, что она слегка беременна. Ну и ладно, какая беда? Через 2 месяца свадьба, весной дипломы, а там и вся жизнь. Сыграем свадьбу, окончим эту бадягу. Так Вика называла учебный процесс, и домой, к мальчишкам и маме. Ведь к тому устройтся на комбинат. Рабочие руки всегда нужны. А я отсижу с полгода с ребеночком и работать в нашу больничку. Там меня ждут, а мама поможет. Выживать всегда проще гуртом, — уверенно говорила Вика. А как выживать? Ей было известно. Очень хорошо известно. Даже слишком. Уже купили платье, белое, до полу, с серебряной ниткой по рукавам и по долу. Достали и туфли. На Викину... лапу это было не просто договорились, что в студенческой столовке накроют столы, а уж мама привезёт кучу всего: банки с ореньем, грибы, напечёт пирогов и зарежет кабанчика. А за 2 недели до свадьбы Вика погибла. Попала под машину. Водитель был пьян и сбил её на пешеходном переходе. Витька запел по-страшному, по-звериному. Мать Вики слегла, отказали ноги. Мальчишки держали за руки и дрожали от страха. А Вероника? Вероника потеряла самого близкого и дорогого человека, подругу, сестру, сиамского близнеца. Оказалось, что разорвать их можно, разорвать растащить, разделить физически. Да, оказалось, что можно. Просто разорвалась в клочья. Покрылась льдом Вероники на душа. В который раз. Только от этого не менее больно, а даже совсем наоборот. Уже на четвёртом курсе она поняла, что пойдёт в ординатуру по акушерству и гинекологии. Профессор Куцак Шиталь Вернико лучший из своих учеников. Он был совсем стар, страдал сильной астмой, передвигался с трудом, но лекции читал так, что заслушивались даже самые легкомысленные студенты. Она часто провожала его до дому. Он был одинок. Поговаривали, что жена его бросила, бросила некрасиво, уйдя к его руководителю, забрав с собой их общего сына. С ребёнком видеться не давала, и профессору ехала из столицы в эр, подальше от горя. Хозяйство вела Афрося, простая женщина из местных. Деревянный барак стоял на окраине города и продувался всеми ветрами. Позже, когда она попала к нему в дом, даже она, совсем не избалованная, удивилась той нищете, той убогости. в которой существовал профессор на пару со своей домоправительницей. Фросс казалась суровой и вредной, но потом Вероника поняла: тётка она душевная и несчастная, совсем одинокая. Тогда профессор Куцак показал Нике свои тетради, готовая докторская. Посмеялся он: "Возьми, пригодится". Она долго отказывалась, но он уговорил. И тетради она, скрипя сердце, взяла. Диплом она защитила с блеском, закончила интернатуру по хирургии, а в ординатуру профессор Куцак уговил её поехать в Москву. В Эр её ничего не держало, кроме Викиной осиротевшей семьи и старенького учителя. Как она бросит их, как уедет? Но Викина мать «Сразу же пресекла подобные разговоры. Из-за нас? Тратить свою молодую жизнь? Да ни за что!» Тоже сказал и профессор. И Вероника уехала. Перед отъездом сходила на кладбище к Вике и попросила прощения. Потом зашла к любимому учителю попрощаться. Фрося обняла ее, и обе заплакали. А профессор утешал их, и повторял, что она поступает правильно. В столице возможностей больше, а уж ей Веронике с её-то талантом